Любой дурак, понюхавший начертательные геометрии, может спроектировать обыкновенный дом. Разве статистическая геометрия Евклида — единственная геометрия? Разве можем мы полностью игнорировать теорию пикара вессио А как насчет модульных систем? Я не говорю уже о плодотворных идеях стереохимии. Есть или нет в архитектуре места для трансформации, для гомоморфологии, для действительных конструкций? «Провалиться мне, если я знаю», — ответил Бейли. Я в этом понимаю не больше, чем э, в четвертом измерении. Что ж, раз мы должны ограничивать свое творчество, послушай. Он осекся и уставился в пространство. Гомер, мне кажется, ты высказал здравую мысль. В конце концов, почему бы не попробовать? Подумай о бесконечных возможностях сочленений и взаимосвязи в четырех измерениях. Какой дом? Какой дом? Он стоял не шевелясь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 Нельзя придумать ничего лучше, не говоря уже об экономии площади участка. Ты можешь поставить 8-комнатный дом на участке, теперь занимаемым домом в одну комнату, как тессеракт. Что такое тессеракт? Ты что, не учился в школе? Тессеракт — это гиперкуб, прямоугольное тело, имеющее четыре измерения, подобно тому, как куб имеет 3, а квадрат — 2. Сейчас я тебе покажу. Они сидели в квартире Тилла.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 Затем берешь еще восемь зубочисток, соединяешь дно первого куба с дном второго куба наискось, а верхушку первого куба с верхушкой второго точно таким же образом. Он проделал это очень быстро, пока давал пояснение. «И что же это собой представляет?» – опасливо спросил бэйли «Это тессеракт. Его восемь кубов образуют стороны гиперкуба в четырех измерениях». «А по-моему, это больше похоже на кошачью клыбельку Ну, знаешь игру с веревочкой, надеты на пальцы?»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 Соединив углы малого куба с углами большого, опять-таки посредством коротких кусочков зубочисток. «Ну вот слушай. Большой куб — это нижний этаж. Малый куб внутри — твой кабинет в верхнем этаже. Примыкающие к ним шесть кубов — жилые комнаты. Понятно?» Белли долго присматривался к новой фигуре, потом покачал головой. «Я по-прежнему вижу только два куба — большой и маленький внутри него». А остальные шесть штук в этот раз даже не на призму похожи, а на пирамиды. Но это вовсе не кубы. Конечно, ты же видишь их в иной перспективе. Неужели тебе это не ясно? Ну что ж, может быть. Но вот та комната, что внутри, вся окружена этими, как их... А ты говорил, будто у нее окна на все четыре стороны. Так оно и есть. Это только кажется, будто она окружена. Тессерактовый дом тем и замечательен, что каждая комната ничем не заслонена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 Затем слепил еще четыре куба и соединил их с внешними плоскостями второго снизу куба. Постройка немного закачалась, так как комочки глины слабо скрепляли ее, но устояло. Восемь кубов образовали перевернутый крест, точнее двойной крест, так как четыре куба выступали в четырех направлениях. Теперь ты видишь, в основании комнаты первого этажа, следующие шесть кубов — жилые комнаты, а на самом верху — твой кабинет. Эту фигуру Бейли рассматривал более снисходительно но ну, вот это я, по крайней мере, понимаю. Ты говоришь, это тоже тессеракт?» «Это тессеракт, развернутый в три измерения. Чтобы снова свернуть его, воткни верхний куб в нижний, сложи вот эти боковые кубы так, чтобы они сошлись с верхним, и готово дело. Складывать их ты, конечно, должен через четвертое измерение. Не деформируй ни одного куба и не складывая их один в другой». бэйли продолжал изучать шаткий каркас. «Послушай», — сказал он наконец, — Почему бы тебе не отказаться от складывания этого курятника через четвертое измерение? Все равно тебе этого не сделать. И не построить взамен дому вот в таком виде. Что ты болтаешь? Чего мне не сделать? Это простая математическая задача. Легче, легче, братец. Пусть я невежда в математике, но я знаю, что строители твоих планов не одобрят. Никакого четвертого измерения нет. Забудь о нем. Так распланированный дом может иметь свои преимущества. Остановленный на всем скаку Тил стал разглядывать модель. Хм. может быть ты в чем-то и прав. Мы могли бы получить столько же комнаты и сэкономить столько же на площади участка. Кроме того, мы могли бы ориентировать средний крестообразный этаж на северо-восток, юго-восток и так далее. Тогда все комнаты получат свою долю солнечного света. Вертикальная ось очень удобна для прокладки системы центрального отопления. Пусть столовая у нас выходит на северо-восток, а кухня на юго-восток. Во всех комнатах будут большие панорамные окна. Прекрасно, Гомер, я берусь.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 Он сымпровизировал бравурную мелодию на своем двухголосом рожке. Голова Бейли высунулась из-за двери. «Почему ты не звонишь?» «Слишком долгая канитель», — весело ответил Тил. «Я человек действия. Миссис Бейли готова?» «А, вот и миссис Бейли. С приездом, с приездом. Прошу в машину. У нас сюрприз для вас». «Ты знаешь, Тила, моя дорогая», — неуверенно вставил Бейли. Миссис Бейли фыркнула. Ха, «Слишком хорошо знаю. Поедем в нашей машине, Гомер». Пожалуйста, дорогая. Отличная мысль, согласился Тил. Ваша машина более мощная, мы доедем скорее. Править буду я, я знаю дорогу. Он взял у Бэйли ключ, взобрался на сиденье водителя и запустил двигатель, прежде чем миссис Бэйли успела мобилизовать свои силы. Не беспокойтесь, управлять я умею, заверил он миссис Бейли, поворачиваясь к ней и одновременно включая первую скорость. Свернув на бульвар с Заката, он продолжал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 Быстро продолжал Тил, предупреждая возражение. «Вы чувствовали этой ночью толчки?» «Толчки? Какие толчки?» «Гомер, было землетрясение?» «Очень слабое», — затараторил Тил. «Около двух часов ночи. Если бы я спал, то ничего бы не заметил». Миссис Бейли содрогнулась. «Ах, это злосчастная Калифорния. Ты слышишь, Гомер? Мы могли погибнуть в кроватях и даже не заметили этого. Затем я поддалась твоим уговорам и уехала из Айовы». «Ну что ты, дорогая?» — уныло запротестовал супруг. «Ведь это ты хотела переехать в Калифорнию. Тебе не нравилось в де -Мойне. «Пожалуйста, не спорь», — решительно заявила миссис Бейли. «Ты мужчина и должен предвидеть такие вещи. Подумать только. Землетрясение». «Как раз этого, миссис Бейли, вам не надо бояться в новом доме», — вмешался Тил. сейсмический он абсолютно устойчив. Каждая его часть находится в точном динамическом равновесии с любой из остальных. Надеюсь. И где же этот дом?» «Сразу за поворотом». «Вот уже виден плакат». Он показал на дорожный знак в виде большущей стрелы, каким любят пользоваться спекулянты земельными участками. Буквы, слишком крупные и яркие даже для Южной Калифорнии, складывались слова. «Дом будущего! Колоссально! Изумительно! Революция в зодчестве! Посмотрите, как будут жить ваши внуки!» Архитектор К. Тил. «Конечно, это будет убрано, как только вы вступите во владение»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 тил тоже огляделся. «Да, не похоже. Ничего не понимаю». К ним подошла миссис Бейли. «Ну, долго я сама себя буду занимать. Раз мы здесь, давайте все осмотрим. Но предупреждаю тебя, Гомер, мне этот дом не нравится». «Ну что ж, осмотрим», — согласился тил Он достал из кармана ключ и отпер входную дверь. «Может быть, обнаружим какие-то улики». Вестибюль оказался в полном порядке.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 «Пойдем». Как он и предсказал, во время их подъема крышка лестницы открылась. И они вошли? Но не на крышу единственной уцелевшей комнаты, как они ожидали. Нет. Они теперь стояли в центральной из пяти комнат, составляющей второй этаж задуманного Тилом дома. В холле. Впервые за все время у Тила не нашлось что сказать. Бейли тоже молчал и только жевал сигару. Все было в полном порядке. Перед ними сквозь открытую дверь и полупрозрачную перегородку виднелась кухня – мечта повара, доведенная до совершенства произведения инженерного искусства. Монель металл, большой кухонный стол, скрытое освещение, целесообразная расстановка всевозможных приспособлений. Налево гостей ожидала немного чопорная, но уютная и приветливая столовая. Мебель была расставлена как по шнурку.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 Схватив в охапку жену, он распахнул входную дверь и нырнул в нее. тил был слишком погружен в свои мысли, чтобы обратить внимание на их уход. Все это должно было иметь какое-то объяснение, и тил заранее не верил в него. Но тут ему пришлось отвлечься от своих размышлений, так как где-то наверху раздались хриплые крики. Он спустил лестницу и сбежал наверх. В холле он обнаружил Бейли, склонившегося над миссис Бейли, которая упала в обморок. тил не растерялся,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 Глазам его открылся не калифорнийский ландшафт, а комната нижнего этажа, или точнее ее повторение. Тил ничего не сказал, а возвратился к лестнице и заглянул вниз, в впролет. Вестибюль все еще был на месте. Итак, он умудрился быть одновременно в двух разных местах, на двух разных уровнях. Тил вернулся в холл, сел напротив бэйли в глубокое низкое кресло, потянув вверх костлявые колени и пытливо посмотрел на приятеля. «Гомер!» сказал он. «Ты знаешь, что произошло?» «Нет, не знаю. Но если я не узнаю в самое короткое время, тебе не сдобровать». «Гомер, это подтверждает мою теорию. Дом — настоящий тессеракт». «О чем он болтает, Гомер?» «Подожди, Матильда». «Но это же смешно, Тил. Ты придумал какое-то озорство и до смерти напугал миссис Бейли. Я тоже разнервничался и хочу одного». «Выбраться отсюда, чтобы больше не видеть твоих проваливающихся крышек и других глупостей». «Говори за себя, Гомер», — вмешалась миссис Бейли. «Я нисколько не испугалась, просто на минуту в глазах потемнело. Теперь все уже прошло. Это сердце. В моей семье у всех сложение деликатное и нервы чувствительные. Так что же с этим-то... Тис... Как там его? Объясните, мистер тил ну же!»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 Возмутился Тил. «Ничто не сдвинулось с места. Все стекло цело. Вращение через четвертое измерение не может повредить трехмерной фигуре, как ты не можешь стряхнуть буквы с печатной страницы. Если бы ты прошлую ночь спал здесь, ты бы даже не проснулся. Вот этого я и боюсь. Кстати, предусмотрел ли твой великий гений, как нам выбраться из этой дурацкой ловушки? А? Да-да, ты и миссис бэйли хотели выйти и очутились здесь?»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 «Ха!» — произнес он. «Интересно. Очень интересно». «В чем дело?» — поинтересовался Бейли, подходя к нему. «А вот...» Дверь открывалась прямо в столовую, а вовсе не наружу. Бейли попятился в дальний угол, где бар и столовая примыкали к холу перебендигулярно друг другу. «Но этого не может быть!» — прошептал он. «От этой двери до столовой шагов пятнадцать!» «Не в тессеракте!» — поправил его Тил. «Смотри!» Он открыл стеклянную дверь и шагнул в нее,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 «Тогда мы через нее и выйдем. Идем, дорогая!» Бейли решительно напялил шляпу и спустился по лестнице, ведя под руку жену. Тил встретил их в баре. «Я мог бы предсказать, что у вас ничего не получится», — объявил он. «А сделать надо было вот что. Насколько я понимаю, в четырехмерной фигуре трехмерный человек имеет на выбор две возможности. Как только он пересечет какую-либо линию раздела, например, стену или порог. Обычно он поворачивает под прямым углом через четвертое измерение —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 «Но это так!» — подтвердила миссис Бейли. «Я слышу голоса с тех пор, как мы пришли сюда. Гомер, я больше не выдержу. Сделай что-нибудь!» «Спокойней, спокойней, миссис Бейли!» — попытался уговорить ее Тил. «Не волнуйтесь. В доме никого не может быть, но я все осмотрю, чтобы у вас не оставалось сомнений. Гомер, побудь здесь, миссис Бейли, и последи за комнатами этого этажа!» Он вышел из бара в вестибюль, а оттуда в кухню и спальню. Это прямым путем привело его обратно в бар.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 Наконец, неизвестность стала невыносимой, и бэйли несмотря на протесты жены, сам потянул за шнур. То, что они увидели, было не так страшно. Ландшафт уходил от них вдаль с подъемом в правую сторону. В общем, местность лежала на таком уровне, что кабинет казался комнатой первого этажа. И все же картина была неприветливая. Знойное солнце хлестало лучами землю с лимонно-желтого неба. Выгоревшая до бурого цвета равнина казалась бесплодной и неспособной поддерживать жизнь.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 Я хочу сказать, хуже, чем другая планета». «А? Что это значит?» «Все это может оказаться целиком вне нашего пространства. Я даже не уверен, наше ли это солнце. Оно что-то слишком яркое». Миссис Бейли робко подошла к ним и теперь была во власти диковинного зрелища. «Гомер», — тихо сказала она, — «какие отвратительные деревья. Они пугают меня». Он похлопал ее по руке. Тил возился с оконным затвором. «Что ты делаешь?» — строго спросил Бейли.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 Не было ни малейшего признака его существования. Здесь царило полное запустение. Именно этот вид открылся им из последнего окна. Тут не было ничего, кроме увечных искривленных деревьев, желтого неба и солнца над головой, сверкавшего невыносимым блеском. бэйли медленно огляделся, потом повернулся к архитектору. «Ну, Тил!» В его голосе были зловещие нотки. Тил безнадежно пожал плечами. «Ничего не знаю».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 «В Лос-Анджелес? А где мы сейчас? Вы забрали самую глубь национального заповедника джошуа три Обратный путь был уныл, как отступление французов из Москвы. Мистер и миссис Бейли сидели впереди рядом с водителем. Атил в кузове грузовичка подлетал на всех ухабах и старался как-нибудь защитить голову от солнца. Бейли попросил приветливого фермера дать крюк и подъехать к тисерактовому дому. Не то, чтобы он или его жена жаждали вновь увидеть это жилище, но им надо же было забрать свою машину. Наконец фермер свернул к тому месту, откуда начались их похождения. Но дома там больше не было. Не было даже комнаты нижнего этажа. Она исчезла. Супруги Бейли, заинтересованные помимо собственной воли, побродили вокруг фундамента вместе с Тилом. «Ну, а это ты понимаешь, Тил?» – спросил Бейли.